Глава двадцать Вера с трудом могла себе представить Джинни и Ментала вместе. Майкл Лонко писал, как они встретились, но он говорил об этом под своим углом. Он с самого начала не одобрял эту связь и не пытался их понять. Начальник тюрьмы считал, что Джинни – святая, а капеллан с ней не поладила. Вера хотела понять, что же их свело. Она решила, что должна это сделать ради Джинни. Эшвард отправился проверять алиби Ника Лайнхэма на день убийства гейл а Вера стояла на улице, думая обо всем этом и пока не была готова возвращаться в отель. Паб только что открылся на вечер и еще был пуст. Вера отправилась туда. Она была экспертом по пабам и решила, что этот сойдет. Там был музыкальный автомат, но не было фоновой музыки и этих пиликающих игровых автоматов с яркой подсветкой. Пепельницы были чистые, а столы отполированные. Она подумала, что пиво там тоже держит хорошее. В остальном она была непривередлива. Она села за барную стойку и через минуту из задней комнаты к ней подошла женщина, извиняясь за то, что заставила ждать. Ей было лет пятьдесят, симпатичная, производящая впечатление такой рациональной бизнес-вумен, которая крепко держит в своих руках компанию. Вера заказала пиво. Для виски пока рано, решила она. «И что-нибудь для вас?» Женщина выставила пиво, потом взяла маленькую бутылочку апельсинового сока, ловко ее открыла, осмотрела бокал, убедилась, что он чистый и налила в него сок. «Вы должно быть Вероника», — сказала Вера. «Майкл рассказывал мне о вас. Вы наверняка знаете, кто я. В таком месте слухи быстро разлетаются. Вы инспектор?» которая приехала выяснить, почему невиновная женщина провела 10 лет в тюрьме, а потом покончила с собой, потому что не видела другого выхода. Вера удивилась ее злости. Она была первой из жителей Элвита, высказавшей однозначную поддержку в адрес Джинни. Женщина ей понравилась. Она поднесла бокал к губам. Насчет пива она угадала. «Да», — сказала она, — «это трагедия, это преступление». «Вы говорили в первый раз, что считаете, что они неправы?» «Пыталась», — ответила Вероника. «Я договорилась о встрече с той, и другой, с Флетчер». «Что она ответила?» «Что если у меня нет улик, и я не могу обеспечить Джинни алиби, я зря трачу время». «Но, по-моему, у них тоже не было улик, чтобы ее обвинить». «Я работала секретарем у адвоката, пока мы с Барри не купили это место». «Я никогда не видела, чтобы дела велись вот так». «По-моему, никто особенно не боролся за Джинни». Майкл никогда ее не понимал, а Пэк заболела еще до того, как дело дошло до суда. «Вы их всех знали? Мэнталу, Джинни, девушку?» «Мэнталу и Джинни, конечно. Мой сын ходил с Эбигейл в одну школу, но он был младше, так что я ее не особенно хорошо знала. Она как-то раз зашла сюда с парой ребят, разодетая так, что я ее с трудом узнала. Надеялась, что я ее обслужу. Дурочка. Думала, что у нее получится меня обмануть. Но время от времени все они пытаются». Вере пришла в голову мысль. А, -а, «А Кристофера Уинтера вы знали? Наверное, он одного возраста с вашим сыном. Тогда на момент совершения убийства нет. Он только что переехал в деревню, и хотя он был одного возраста с моим сыном, он был другим, много учился, потом я познакомилась с ним получше. Каким образом? Он заходил сюда пару раз, когда приезжал домой из университета. Похоже, ему хотелось с кем-то поговорить». Когда народу не было, мы с ним общались. «Он всегда был один?» «Да, всегда». «И о чем вы говорили?» «Ни о чем важном. Обо всем, что его интересовало. Новости, деревенские сплетни. Мне казалось, он просто искал повод побыть вдали от дома. Может, был рад возможности избежать от отца? Мне кажется, они и не ладили». Какое-то время Вера сидела молча, думая о мальчике, чьим единственным развлечением во время университетских каникул было сидеть в безлюдном пабе, болтая о всякой ерунде с немолодой женщиной. Он напивался? Иногда. Но не больше, чем другие парни в его возрасте. Он никогда не ввязывался в драки, никогда не доставлял беспокойства. Пару раз он, говоря о своем отце, впадал в сентиментальность. Иногда мне кажется, что я не его сын, вот и все. Не могу поверить, что у нас есть что-то общее. В паб зашел пожилой мужчина. Вероника поставила перед ним пинту, прежде чем он подошел к стойке. Он молча положил пару монет на стойку и понес напиток столику в углу. Вера подождала, пока он отойдет подальше и продолжила. «Но Джинни, вы, наверное, знали хорошо. Она работала у вас». «Да. Сначала в ресторане, потом, когда ей исполнилось восемнадцать в баре. Она мне очень нравилась, хоть баре и говорил, что она слишком неразговорчивая для официантки в баре» недостаточно общительная. Мне на это было наплевать. Она была интересной. Я ждала, когда наступит ее смена. Мы говорили о музыке и книгах. Тут о таких вещах редко можно поговорить». «Тут или с Барри?» «Похоже, не всем она нравилась», — сказала Вера. «Я поговорила с парой человек, высокомерная, так про нее отзывались, заносчивая». Вероника задумалась. «Может, она и могла такой показаться, если недостаточно хорошо ее знаешь?» «Она отличалась от других девушек в деревне, не могла с ними общаться, но скорее из-за стенчивости, а не из-за чего-то еще. А потом, после суда, думаю, ей пришлось быть жесткой, чтобы выжить. Вы когда-нибудь навещали ее в тюрьме?» «Я говорила Пэк, что поеду, если она захочет меня увидеть. Я просила ее, чтобы Джинни заказала мне посещение». Но она не стала этого делать. «Может, не хотела, чтобы ее там видел кто-то, кроме матери?» Она снова помолчала. Она была гордой, даже подростком. Иногда парни здесь отпускают комментарии, когда переберут с выпивкой, строят из себя мачо. Она никогда не показывала, что они ее задели. «А отец к ней цеплялся?» «О, да! Не зная, что не так с Майклом, он никогда не мог оставить ее в покое». Вечно критиковал, делал замечания по поводу одежды или волос, или того, как она проводит время. Но она тоже не подавала виду, что ее это задевает. «Гордая, расскажите, как она познакомилась с Китом Менталом? Это было во время ее работы здесь?» Вероника посмотрела на дверь, словно в надежде, что в пап кто-нибудь зайдет, и ей не придется отвечать на вопрос. «Иногда я из-за этого переживаю. Из-за того, как все случилось. Может...» «Если бы я не взяла ее сюда на работу, она еще была бы жива». «Нельзя так думать, дорогая. Это сведет вас с ума». «Я знаю. Но, может, мне нужно было предостеречь ее насчет Ментала. Может, она бы меня послушала». Но он ее очаровал. «Кит может быть неотразимым, когда включает свое обаяние. Я видела его тут в действии». «Что же привлекло его? В смысле, почему Дженни? По-моему, она не его типаж». «Она была красивая», – просто ответила Вероника. «Как некоторые модели, которые зарабатывают больше всех. Не симпатичной. Вот Эбигейл была симпатичной, а Джинни была потрясающей. И стала такой очень быстро. Казалось, вот она еще неуклюжий подросток в прыщах, и вдруг стала интересной молодой женщиной. Не все это видели. Они помнили прежнюю Джинни, хотя новая была прямо перед ними. Даже Майкл этого не понимал. А Ментл заметил». Я видела, как он за ней наблюдал. Джинни и сама не понимала, как она изменилась, пока он не обратил на нее внимания. «Потому она в него влюбилась?» – спросила Вера. «Да, он был старше, аферист, но он впервые дал ей почувствовать себя привлекательной», – Вероника замолчала. «И, конечно, масло в огонь подливало то, что ее отец его не выносил». «Да в чем вообще было дело? Почему Майкл был так настроен против него?» Майкл раньше заправлял всем в деревне, много поколений его семьи прожили тут. Его отец был рулевым спасательной шлюпки, он держал рыбацкую лодку ниже по течению, а Майкл с молодости работал на лоцманов. Потом появился Кит Ментл, начал швыряться деньгами, и народ проникся к нему. Очень глупо, как мальчишки какие-то. Хотелось им обоим дать по голове. Джинни продолжила тут работать после того, как переехала к Ментлу. Нет, ему бы это не понравилось. Он любит, когда его женщина от него зависит. И я знаю, что он говорил в суде, как Джинни появилась у него на пороге, и он не мог выставить ее. Словно она совершенно не была ему дорога. Но я уверена, что это было не так, по крайней мере, вначале. Вначале она сильно его зацепила. Вера с минуту размышляла. Может, она ошиблась насчет Ментала? Может, он все же был способен на любовь? «Может, если бы их оставили в покое, если бы Эбигейл, Майкл и остальные Велвити отстали бы от них, они могли бы быть счастливы?» «Нет, все-таки нет. Сказки тут все равно бы не вышло. Он бы продолжал видеться с Кэролайн Флетчер. Из этого ничего бы не вышло». Она опустошила бокал и поставила его на стойку. «Еще?» — спросила Вероника. Вера серьезно задумалась. «Лучше не стоит». Она соскользнула с табуретки. «Я видела Джинни», — вдруг сказала Вероника, и Вера снова выдрузилась на место. «На неделе, накануне убийства Эбигейл. В первый раз я об этом не сказала. Если бы полиция стала расспрашивать, у них сложилось бы неверное впечатление». «В каком смысле?» «Она появилась тут прямо перед открытием, я приготовила ей кофе. Она просто хотела выпустить пар. Насчет девчонки Эбигейл». Говорила, какая она маленькая вертихвостка. Сказала, я не знаю, что делать, если я скажу киту, что она затевает, он мне не поверит. Но я не могу просто позволить ей выйти сухой из воды. «В связи с чем?» – спросила Вера. Вероника покачала головой. «Я не знаю. Если бы я спросила, она, может, и сказала бы. Но мы уже должны были открываться, и в паб зашел один из постоянных клиентов». Она сказала, что видит, что я очень занята и вернется потом. Через 10 дней полиция задержала ее за убийство».